Глава девятнадцатая. Герой. Такого скопления орков степь, скорее всего, еще никогда не видела. Нас искали. И количество поисковых отрядов меня откровенно пугало. Не проходило и получаса, чтобы на горизонте не мелькал вражеский разъезд. Передвигаться приходилось с огромной осторожностью и очень медленно. В моменты ребафа отряды собирались в плотную группу, чтобы перекрывать маскировочные зоны друг друга. Это существенно облегчало работу Сони. Интервалы сократили до пары минут, чтобы не растягивать процедуру. На большую группу легче наткнуться, чем на несколько маленьких, к тому же способных оперативно менять направление движения. Проблема заключалась в том, что мы не знали расположение оркских поселений и двигаться приходилось вслепую. Нам с девчонками повезло. Когда мы пробирались в столицу, мы не наткнулись ни на один город. Как бы облегчила жизнь хорошая карта местности? Нам оставалось ориентироваться лишь по скоплениям орков. Чем больше концентрация, тем ближе поселение. Игроки верхом на кентаврах устраивали разведывательные вылазки по ходу движения отряда, чтобы заблаговременно обнаружить противника и сменить траекторию движения. К району блокпостов мы вышли лишь через три недели пути, когда собранные припасы уже подходили к концу. Нормально охотиться у нас не получалось, звуки боя обязательно привлекли бы внимание. Приходилось экономить и терпеть. На разведку отправились вчетвером. Я, Наташа, Мистик и Призрак. Когда приблизились на дистанцию визуального контакта, я не сдержался и шепотом выругался. Моё мнение тут же поддержал Мистик. Уже издалека было понятно, цепочки блок-постов больше не существует. Теперь это единая, хорошо укрепленная оборонительная линия, без каких-либо промежутков. Ночную тьму разрывали сотни костров. Мистик наложил на меня заклинание дальновидения. Очень полезная штука. Принцип такой же, как у армейского бинокля. Уровень приближения можно настраивать по желанию. В отражении костров мелькали сотни силуэтов. Я скопировал узор плетения «Пригодится». «Незаметно не проскочишь», — озвучил общую мысль мистик. «Ты главное магическое зрение не включай, ослепнешь». Маг не удержался от соблазна, уже через секунду болезненно поморщился и начал терять глаза. «А я предупреждал». «Кир, ну ты же знаешь, что как только тебе сказали чего-то не делать, как появляется нестерпимое желание сделать именно это». Призрак и Виата улыбнулись. Освобожденные игроки вписались в нашу компанию хорошо. Без лидерских замашек, как у Грома, без Гонора. В общем, обычные нормальные парни. Соня сразу узнала мистика. Это один из геймеров, которым мы подарили капсулу. Что ж, вот и плоды наших стараний. Сначала к нам в состав попала Калифа. Перспективный маг тьмы. «Теперь мы подружились с лидером клана Кураж. Если так пойдет и дальше, может, получится собрать возле себя отличную команду. Вот получу титул графа и раздам баронство союзным кланам. А что, отличная идея. И защита территорий, и надежный партнер рядом. Ладно, возвращаемся. Тут мы увидели все, что нам нужно». «Правда?» — удивился мистик. И что же мы тут увидели?» Вместо меня ответил призрак. «Нужно готовиться к бою». «Верно», — согласился я. «Завтрашний день отдыхаем и набираемся сил. Продуктов не жалеть. Скоро будем дома». Когда я озвучил результаты разведки, начали поиск подходящего для отдыха места. Пока кентавры осматривали окрестности, ко мне подошел Шуск. Ты обещал мне сражение с кланом острова Когтя. И ты его получишь, но на наших условиях. Вождь этого клана — мой кровный враг. Он придет за моей головой. Тогда ты и удовлетворишь свою жажду мести. Я не хочу вступать в бой с опасным противником в невыгодных для нас условиях. Мы утомлены дальней дорогой. Нам хватит сил лишь на прорыв. Если сейчас напасть, то попросту зря отдадим наши жизни и жизни доверившихся нам бойцов. Соглашусь с твоими доводами. Я подожду еще немного. Место для дневного отдыха нашли быстро. В небольшом овражке наш отряд затаился перед последним рывком. Для меня день прошел суетно. Нужно было согласовать атаку с братом, наделать кучу свитков, да еще и умудриться отдохнуть. Со свитками стало чуть проще, от постоянного использования умения его уровень повысился, и шанс создания увеличился. С ингредиентами проблем не было, брали с запасом. Мне нужно было создать много свитков с ночным зрением, так как прорываться мы решили под покровом темноты. «Длительность действия у заклинания всего час, так что на каждого нужно как минимум два, а лучше три свитка». Отдохнуть у меня так и не получилось. Постоянно приходилось отвечать на кучу мелких вопросов. Лимит сообщений давно исчерпался, и я передавал команды через Виату. Девушка тоже была вымотана до предела. Этот поход изрядно утомил всех». Больше всего Наташу порадовала новость, что не обязательно находиться под личиной орка. Она очень переживала, находясь в образе клыкастого зеленокожего мужика. А вот Соня, наоборот, восприняла этот факт как забавное приключение, разнообразившее игровую жизнь. «За время моего отсутствия клан вел непрекращающиеся бои, и многие заклинания нашего баффера и мага иллюзий прокачались до максимального уровня. Это открыло дополнительные свойства — рейдовый баф. Теперь ей не надо было накладывать заклинание на каждого человека отдельно, она могла бафнуть сразу весь рейд. Этот факт существенно облегчил наш путь». Полезных усилений у Сони набралось немало. Найт умудрилась раздобыть множество различных начальных бафов. Защита от магии огня, воды, увеличение скорости передвижения, баф на прибавку силы ловкости. Это в дополнение к уже имеющимся у Сони усилениям. Также девушке отводилась роль отвлекающего фактора. «Мы предположили, что к месту прорыва будут переброшены огромные силы, справиться с которыми мы не сможем, и либо поляжем полностью, либо прорвемся, но с огромными потерями, что тоже недопустимо». «После выполнения своей задачи Соня может спокойно уйти камнем возврата. Рабских браслетов на ней нет, должно получиться». После того, как я сломал духовный ключ, мой камень возврата, все это время имеющий серый, неактивный вид, налился красками готовности к работе. Поэтому шанс на успешное перемещение у Сони большой. На крайний случай я снабдил ее свитками личины. Если не сработает камень возврата, она маскируется подорка и присоединяется к погоне за настоящим прорывом. Когда мы окажемся на территории королевства, проблема с возвращением должна исчезнуть. За пять часов до начала Соня обновила маскировку и отправилась в путь. Ей предстояло удалиться от стоянки и в условленный час сымитировать прорыв нашей группы в заранее подготовленном месте. «Жаль, конечно, что не получится воспользоваться ее бафами, усиление нам бы не помешало. Но без отвлекающей атаки не обойтись, а проделать все максимально качественно сможет только Соня». «Начали!» — передал команду через Наташу я. «В этот момент, по нашей задумке, штурмовой отряд клана на боевых маунтах...» в составе которого находятся исключительно игроки, должен начать атаку на оборонительные ряды орков. Основная цель — пробить коридор и закрепиться. Далее Соня запускает иллюзию толпы кентавров сидящими на их спинах гоблинами и людьми. После того, как иллюзорный прорыв проходит сквозь границу, игроки начинают отступать, задерживая продвижение противника. По идее, орки должны ринуться в погоню, попутно уничтожая заградительный отряд клана. Задача игроков на этом этапе — как можно дольше задержать орков. Дальше все сделает ночь. Главное, чтобы иллюзорные беглецы вышли за пределы видимости. Иллюзия через какое-то время развеется, и орки, уничтожив игроков, будут вынуждены какое-то время рыскать по территории в активном поиске следов. И они их найдут. Мы подготовились заранее, и союзные кентавры натоптали кучу цепочек следов, уходящих от места прорыва в разных направлениях, чтобы создать видимость разделения группы. Оркам также придется разделиться, чтобы отследить каждый след». Это даст нам время, возродившиеся в замке игроки телепортируются к портальному маячку, расположенному возле настоящей группы, и когда концентрация войск уменьшится, начинают настоящий прорыв. Уже через пять минут после моей команды я понял, у наших все получилось. Орки, подгоняемые криками десятников, запрыгивали на своих коней и на огромной скорости уносились в сторону прорыва, оставляя на месте лишь незначительные силы прикрытия. Бойцы клана продержались полчаса, затрудняя продвижение толпе орков. Дольше сдержать напирающую лавину высокоуровневых НПС они не смогли. Еще через 15 минут все было готово для второго прорыва границы. Смоук и скрытники его отряда под свитком иллюзии и теплового зрения по возможности отслеживали передвижение орков. Знать их расположение жизненно необходимо, чтобы не попасть в окружение. Элизорный прорыв спланировали грамотно, максимально близко к горному массиву наконечника копья, и, по идее, во время марша к замку пересекаться с той группой мы не должны. Но всякое бывает. Лучше знать, где находится враг. Поток орков уменьшился, подтягивать более отдаленные отряды больше не имеет смысла. Командиры орков уже начали подозревать неладное. Они продвигаются по следу, не встречая никакого сопротивления с нашей стороны и никак не могут догнать усталых рабов. Пока группа прорыва готовилась к новой атаке, мы вышли из нашего укрытия, максимально приблизились к защитному рубежу и начали ждать начала штурма. «Все готово», — отрапортовал авиатор. «Начать вторую фазу!» — скомандовал я. Уже через несколько минут впереди загремели звуки боя, и в ночной тьме замелькали заклинания. Под дальновидением было прекрасно видно, как на освещенные кострами участки проникают знакомые игроки, сея вокруг себя смерть. Вот Тор, размахивая своим легендарным молотом, вступает в бой с десятником орков. Его поддерживает Калифа. С ее рук срываются потоки темной магической энергии, и орк через несколько минут падает замертво. Неподалеку вижу силуэт брата. Он вместе с Гладом сражается сразу с пятью бойцами орков. Со спины их прикрывает Джокер. Его мастерство значительно выросло. Заклинания мага Земли опутывают руки и ноги орков, лишая их подвижности, и бойцы ближнего боя быстро обнуляют шкалу жизни враждебным НПС. Замечаю неизвестных магов верхом на кентаврах. Они прорываются в самый центр пробиваемого прохода и заливают окружающее пространство потоками боевой магии. Вижу, как неизвестный мне маг огня с хорошей скоростью разбрасывает огненные шары, целясь по скоплениям орков, пытающихся собраться из разрозненной толпы в одну кучу и создать очаг сопротивления. Верхом на другом кентавре с изумлением узнаю Найт. Она что-то командует кентавру, тот с разбегу влетает в центр построения врага, и девушка завершает каст. От нее во все стороны расходится кольцо льда, замораживая всех противников в радиусе 10 метров. А подоспевшие милишники очень быстро добивают потерявших возможность двигаться врагов. Смотреть на работу друзей — одно удовольствие. Замечаю и Соню. Она смогла использовать камень возврата и присоединилась ко всеобщему веселью. «Проход готов!» — шепчет мне стоящая рядом Наташа. «На прорыв!» — командую я, и Кларенс срывается с места. Всё это время он с нетерпением переминался с ноги на ногу, всем своим сердцем желая принять участие в битве. Но мы решили, что пробитием коридора лучше заниматься бессмертным. Это избавит от лишних жертв среди кентавров и гоблинов, которые, несомненно, будут. «Да и чем больше рабов я смогу вывести с территории орков, тем больше будет бонус за дополнительное задание». Мы ворвались в пробитую брешь в обороне орков и, не сбавляя скорости, понеслись дальше. До цепочки тотемов, отделяющих нас от клановой территории, оставалось совсем чуть-чуть. К нам присоединилась Соня и на ходу накладывала рейдовые бафы. «Вот умница». Любое усиление сейчас крайне важно. Орки будут гнать нас до самых стен замка. Кларенс проскочил через сломанный следящий тотем и все поле зрения заволокла простыня системных сообщений. Смахнул все в архив. Сейчас не до изучения логов. Снова заработавший чат взорвался приветственными сообщениями от членов клана. Все поздравляли лидера с успешным завершением сложнейшего квеста. «Всем спасибо, но праздновать будем позже. Продолжаем работать, нужно еще добраться до замка и отбиться от торков». «Отобьемся, босс», — тут же прислал сообщение Тор. «У нас для тебя есть сюрприз, специально не рассказывали, чтобы не испортить». «В итоге его испортил ты», — написала Наташа и поставила гневный смайлик. И добавила уже лично мне. «Нет, я все-таки куплю магический пластырь и заклею ему рот». «Так, это заговор?» «И вовсе нет, просто решили, что тебе лучше увидеть все своими глазами». Когда мы преодолели небольшой мертвый лес и выехали на открытый участок, я скомандовал замедлить ход и перейти на легкий голоб для экономии сил. Бывшие рабы собрались в плотную группу и поскакали за своими лидерами. Неожиданно вокруг нас загорелись сотни факелов, и раздался дикий восторженный рев сотен глоток. Это свободные кентавры и гоблины приветствовали своих вождей. Они взяли нашу группу в кольцо, готовые отдать жизнь за лидеров фракций, которые вырвались из вражеского плена. В сопровождении такого почетного эскорта мы и продолжили наш путь. «Как обстановка?» — отправил я сообщение брату. «Двигаемся позади вас. Орки начали преследование, но сил у них пока мало. Привет, босс! Первая группа изменила направление движения. Идут к вам» но вряд ли успеют перехватить», — пришел доклад от Смоука. «Мы готовим им различные сюрпризы, так что передвигаться быстро они не рискнут». «Отлично, продолжайте наблюдение». «Пока есть относительно свободная минутка, нужно заняться разбором системных сообщений». «Внимание! Задание раб оркских земель выполнено. Награда плюс пять уровней». 10 тысяч золотых. Репутация с орками – нейтралитет, без доступа в города орков. Репутация с кланом острова Когтя – война. Дополнительное задание выполнено. Награда – альянс с фракциями кентавров и гоблинов. Внимание! Задание «Разрушитель оков» выполнено. Вы освободили 93 гоблина и 54 кентавра. Репутация с народами гоблинов плюс 1860. Текущая репутация при вознесении, один из одного. Репутация альфа плюс 465. Текущая репутация 531. Вы освободили верховного вождя гоблинов. Ваша репутация с расой гоблинов модифицируется в союзник первого уровня.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 Желаете выбрать умение? Внимание! Вы помогли бежать множеству рабов. Репутация с народом орков изменяется на война. В течение месяца будет созван совет кланов, на котором определится состав участвующих в войне кланов. Король Стефан оповещен и ожидает вас с докладом в течение недели. «В случае вашей неявки репутация с королевством Мемория изменится на война». М «Да». То, ради чего я согласился на этот квест. Доступ на территорию орков дали и отобрали очень быстро. Зеленокожим не понравился наш побег. «Жаль, я не смог подставить Гронго, попросту не успел придумать, как». Такое падение авторитета существенно снизило бы его шансы на захват власти. Но чего нет, того нет. А что там за геройские умения? Никогда о таком не слышал. Список насчитывал порядка 25 умений, и я хотел заполучить их все. Уж больно вкусным было их описание. Левитация, аура героя, дающая плюс 10% к защите и атаке невидимость, разовое воскрешение на месте после смерти. десятисекундная неуязвимость, магический щит, отражающий урон, вот лишь малая часть умений, список которых попал мне в руки. Все героические умения можно прокачивать, но не так, как обычные. Для их роста нужно вкладывать репутацию альфа. Например, Чтобы повысить время бессмертия на одну секунду, нужно вложить 150 репутаций. Но если она опустится ниже 500, то геройское умение станет недоступным. Чтобы получить второе умение, нужно добраться до полутора тысяч. Когда изучил весь список, ни секунды не раздумывая, выбрал умение, о котором давно мечтал. Магический блинк или, попросту говоря, микропортал, позволяющий перемещаться на небольшие расстояния. Блинк — героическое умение, позволяющее мгновенно перемещаться в пространстве на короткое расстояние. Для перемещения необходимо видеть конечную точку. Возможно перемещение через препятствие. Внимание! Невозможно переместиться в закрытую комнату. Блинк — ноль из пяти тысяч. Расстояние перемещения – 2 метра. Откат – 2 минуты. Ага. Значит, максимально в героическое умение можно вложить 5000 очков репутации. Но, как обычно, был небольшой подвох. Имелось два направления, которые требовалось прокачивать, отдельно. Можно было увеличить расстояние блинка или уменьшить откат умения. Вложив 150 очков репутации, можно было увеличить расстояние прыжка на полметра или сократить откат на 5 секунд. Я вложил 300 очков репутации в дальность прыжка. Блинк. 300 из 5000. Расстояние перемещения 3 метра. Откат 2 минуты. 10 секунд особой погоды не сделают, а вот лишний метр прыжка может оказаться очень кстати. Мой баланс репутации альфа понизился до 501. Главное не накосячить и не уйти в минус. Ох, чувствуя освободительные походы за рабами, станут очень популярным способом времяпрепровождения в клане стражи. Геройские умения захотят себе многие, а за освобождение невольников они капают очень хорошо. Орки догнали нас на рассвете. К этому времени я уже передвигался не на спине Кларенца, а на собственном маунте. Мы вообще максимально разгрузили бывших рабов, распределив гоблинов и людей по ездовым животным и свободным кентаврам. Враги попытались обойти нас с двух сторон и взять в кольцо. Но следовавшие на расстоянии от нас разведчики вовремя заметили этот маневр и доложили о надвигающихся неприятностях. Пришлось ускоряться и высылать диверсионные отряды игроков, чтобы поубавить пыл оркам. Дорога далась с огромным трудом и большими потерями. Больше всего гибли игроки, но обойтись без жертв среди НПС также не удалось. Маршрут движения был построен таким образом, чтобы оказываться вблизи от телепортационных маячков, и погибшие игроки имели возможность присоединиться к защите группы. К концу дня, когда вдалеке показалась скала, давшая приют клановому замку, зелье выносливости уже не лезло в глотку, вызывая тошноту. «Если бы не Соня, способная своими заклинаниями немного восстанавливать эту шкалу, мы бы точно добились отравления, и орки в считанные минуты разбили бы нашу группу». «Последний рывок!» — крикнул я практически падающим без сил беглецам. «Дом уже близко! Максимальное ускорение!» Тяжело дышащие кентавры и практически загнанные маунты ускорились, выжимая последние крупицы бодрости из своих игровых тел Орки, как обезумевшие, рвались вперед, пытаясь не дать нам добраться до безопасных и крепких стен замка Оборонявшие фланги игроки пытались сдержать этот безудержный натиск Орки не считались с потерями. Создалось впечатление, что поток врагов не закончится никогда. Я сместился ближе к правому флангу, и вот уже несколько часов практически без остановки заливал противников потоками огня. Огромный вклад вносили маги, заклинания опутывали ноги боевых коней, и орки на какое-то время были не в силах продолжить преследование. По ходу движения то и дело образовывались воздушные стены, после столкновения с которыми преследователи чаще всего оставались без своих скакунов. Маги воды замораживали землю, устраивая массовые падения несчастных животных. В общем, преследовать отряд, в котором есть маги, очень неблагодарное занятие. Что за сюрприз устроили мне соклановцы, я понял, когда мы приблизились к замку вплотную. «Вы успели укрепить серпантин», — написал я в кланчат. «Сюрприз!» — пришло мне в ответ одно и то же слово, но написанное сотни раз. Каждый член клана или даже всего альянса на секунду отвлекся от погони и подготовки обороны, чтобы поучаствовать в этом импровизированном флешмобе. Как они успели соорудить такое грандиозное укрепление? Издалека было видно, как дорога к основной крепостной стене замка была с двух сторон окружена не менее прочной и высокой стеной. Она была около трех метров в ширину и имела оборонительные зубцы с двух сторон, чтобы можно было вести прицельный огонь как по противнику, находящемуся внутри, так и снаружи. Возле ворот, спрятанные за мощной стеной, красовались две десятиметровые башни, прикрывающие вход в этот импровизированный лабиринт. На вершине одной горел большой кристалл, внутри которого полыхало пламя. Во второй был помещен лед. Огонь и вода — две мощнейших стихии. Антагонисты друг друга объединились для защиты замка. «Огненная башня твоя, любимый!» — пришло сообщение от Виаты. На сердце потеплело, и я не нашел слов, просто сказал «Спасибо». «Это очень много для меня значит». «Ну что, вот теперь повоюем». Так как вход в башню предусмотрен только со стены, то пришлось забираться туда, используя героическое умение. Как же хорошо, что я прокачал дальность прыжка, двух метров мне бы не хватило. По правде сказать, и трех было маловато, но когда мой маунт пробегал мимо башни, я, изловчившись, встал на его круп, подпрыгнул и использовал блинк. Секунда, и я стою в выбранной мной точке возле входа в башню. «Отлично, я переживал, что при перемещении на скорости меня по инерции понесет вперед, но нет. Я замер на месте, как будто телепортировался из неподвижного состояния. На двери, сделанной полностью из металла, имелся отпечаток руки. Не задумываясь, прикоснулся к нему. Владелец башни — Кирик. Боевой доступ — Файрмен. Идентификация — доступ подтвержден». Добро пожаловать домой, глава. Дверь открылась, и я бегом отправился на самый верх. Позже буду осматриваться, сейчас надо поддержать отступающих потоками огня. Принцип работы и примерное расположение элементов управления башней мне известны. Девчонки рассказывали много подробностей во время нашего длительного путешествия по степи. Комната управления оказалась точно такой, как мне ее описывали. В центре располагался каменный круг диаметром метра четыре. Когда я ступил на него, башня завибрировала, как будто в предвкушении битвы. Мое сознание поплыло. Моргнув, я не поверил своим глазам. Мое сознание соединилось с башней. На меня накатило ощущение невероятной мощи. Стоит только захотеть, и она вырвется на свободу смертоносным потоком. Боевой кристалл на вершине стал моими глазами. Я могу по желанию приблизить любой предмет в радиусе 50 метров. Хватит прохлаждаться. Пора устроить оркам жаркий прием. Мы же воспитанный и гостеприимный клан.